Глава 23 Когда Хейзл въехала на своем маленьком приусе на парковку возле пристани, стояло раннее утро. Солнце уже взошло, но небо по-прежнему было окрашено в цвет розовой сахарной ваты. В этот сентябрьский вторник причал почти пустовал. Все, кто приезжал на лето, разъехались, а местные владельцы лодок уже работали или еще не встали. Поэтому, оказавшись здесь в одиночестве, Хейзел взяла с пассажирского сиденья сумку и пошла к воде. День обещал быть солнечным, но воздух оставался прохладным, и, ощутив порыв ветра с моря, Хейзел обрадовалась, что надела свою толстовку. Формально, конечно, толстовку Ноа. Хейзел не знала, странно ли это, но так уж вышло, она стала ее любимой. «Большая и комфортная». То, что надо. К тому же ткань пропиталась летним ароматом Ноа. Но об этом она никому не скажет. Поездка на лодке была венцом приключений на открытом воздухе. Во всяком случае, для хейзел, которая в обозримом будущем абсолютно точно не планировала подниматься на гору. Но она гордилась собой, что согласилась на это. Вся суть заключалась в том, чтобы выйти из зоны комфорта. И сексуальный рыбак, который махал ей с причала, был совершенно ни при чем. Ну да, как же. До тридцатилетия оставалось всего полторы недели. И, пожалуй, пора было прекратить врать самой себе. хейзел хотела быть с Ноа. По-настоящему. И после своего дня рождения тоже. После того, как придет конец Велихену, он просто был нужен ей но его отношение к происходящему пока оставалось неясным. Вот почему Хейзел была решительно настроена поговорить с ним после этого небольшого приключения как взрослый человек и выложить все на чистоту. Наверное, может быть. Она еще не продумала все тонкости этого плана. Например, вдруг он вообще этого не хочет? Что, если он хочет придерживаться первоначальной договоренности, а хейзел и душу и опозорится. А вдруг Ноа будет только рад уйти через неделю, а лето приключений хейзел закончится разбитым сердцем? Не так она себе все представляла, когда затевала это. — Привет, ты пришла, — сказал Ноа со своей фирменной ухмылкой. Хейзл прогнала растущее беспокойство и заставила себя улыбнуться. — Что, думал, не приду? Но ухмыльнулся шире. «Нет, просто рад тебя видеть». Сердце Хейзел затрепетало, хотя еще несколько недель назад она считала это физически невозможно. «Я тоже рада тебя видеть». Она заёрзала под его взглядом. «Разве толстовка и джинсы не подходящая для лодки одежда?» У Хейзел не было специальной водонепроницаемой обуви, как в каталогах «Элл которые ее мать до сих пор получала по почте. Поэтому она выбрала белые тканевые кроссовки. Ты надела мою толстовку. А, точно, вот в чем дело. Она удобная. М -м -м. Я помню. Хочешь, чтобы я ее вернула? Хейзл уже принялась расстегивать молнию, когда Но вдруг остановил ее. Нет, мне нравится видеть тебя в ней. Правда? Конечно. Это закрывает какую-то глубинную мужскую потребность обозначить, что ты моя. Его улыбка была озорной и дразнящей. Он шутил, но какая-то часть хейзел, та, о которой она никогда никому не расскажет, хотела, чтобы это было правдой. Она хотела принадлежать ему, и чтобы он в ответ принадлежал ей. Прогнав эти мысли, хейзел изобразила возмущение. Хм. «В таком случае...» — она снова потянулась к молнии. Но рассмеялся, напугав к неподалеку. «Шучу, ты очень мило в ней выглядишь». «Ну что ж...» — Хейзл пожала плечами, хотя от слов «но» ее желудок сделал сальто. «В общем, это Джинджер». Он с нарочитой почтительностью указал на лодку, пришвартованную рядом, на борту которой было небрежно написано название. Она выглядела в точности, как большинство прочих лодок в гавани, по крайней мере, на взгляд Хейзел. Белая с темно синей полосой, несколькими мягкими сиденьями, штурвалом и двумя двигателями сзади. По ее мнению, это была типичная лодка. Но Ноа смотрел на Хейзел так, словно знакомил ее со своим ребенком. «Не слишком ли очевидно?» — поддела его Хейзел, поглядывая на медные волосы Ноа, блестевшие на солнце. Он провел рукой по жёстким прядям, отчего они стали топорщиться с одной стороны. Хайзел потянулась и пригладила их, и Ноа, поймав ее за запястье, притянул ее ближе. «Я скучал. Мог бы и заглянуть ко мне. Она не хотела это говорить. Почти убедила себя, будто ей все равно, что он исчез на неделю». Но, похоже, в этот момент ее решение не врать самой себе вступило в силу. Надо было зайти. Просто подумал, может, ты хочешь побыть одна? Нет. Но улыбнулся, когда она поспешила с ответом и потерся носом ее нос. Хорошо, я тоже не хочу. Хорошо. Но заглушил ее ответ, поцелуем. И она улыбнулась. А сейчас? сказал он, отстраняясь. Ты готова к морскому путешествию? Хейзел посмотрела на лодку, угрожающе покачивающуюся на воде. Она была совсем небольшая. За свою жизнь Хейзел лишь дважды плавала на лодке. На одной отправилась в круиз с мамой, отцом и его другом после маминого шестидесятилетия, а в другой раз поехала на пароме на мартас Виньярд, чтобы провести время Сенни. Энни. Те лодки были большие, Достаточно большие, чтобы казаться крепкими, безопасными. А это выглядело так, словно ее легко будет бросать из стороны в сторону. э э да? Что-то ты не слишком в этом уверена. Потому что так и есть. Но поцеловал ее вновь решительно и быстро. Поверь мне, Хейзел. Будет весело. Что ж, идем. Он взял ее за руку и повел к лодке. Он едва не дрожал от приятного волнения, и это было почти заразительно. Небудь Хейзел немного напугана, могла и поддаться этому. «Так, дай-ка мне ее. Он забрал у нее большую соломенную сумку и вытаращил глаза. «Что в ней? Камни?» «Нет». Он смотрел на Хейзел с изумлением, ожидая, когда она продолжит. «В основном еда для перекуса». «Бутылка воды и пара книг». Услышав это, он удивленно вскинул брови. «Ты взяла с собой книги?» «Да». «Несколько?» «Конечно». «Конечно. Зачем?» Хайзл вздохнула. «Чтобы читать. Ну, знаешь, на случай, если в веселье наметится перерыв». Но усмехнулся. «Перерывов не будет, поверь мне». Он прошелся взглядом по ее сумке, И его лицо просияло от восторга. «Ой, подожди, ты взяла третью часть серии про братьев-волков!» Ее только что привезли. «Слава богу!» Он выхватил книгу из сумки и прижал к груди одной рукой. «У последней части открытый финал, и мне до смерти хотелось узнать, что случилось с ясновидящим!» Хейзел улыбнулась. «Значит, сегодня все же может выдаться пара перерывов?» Но кивнул перевернул книгу и прочел текст на обороте. «Ох да, наверное, придется их сделать». Он сжал ее руку и посмотрел на хейзел «Спасибо, Хейз, это круто». Рада помочь. И она правда была рада. Увидев, как Ноа заинтересовался книгами, хейзел почувствовала, что между ними возможно больше общего, чем она думала изначально, что они, похоже, могли бы подойти друг другу до сих пор прекрасно подходили. «Итак, давай я все тебе здесь покажу». Он легко шагнул в лодку, а затем подал руку Хейзел и помог ей подняться. Сегодня море было относительно спокойным, но, как обычно, неустойчивым, и Хейзел ощутила это, едва ступила на борт. «А вдруг у меня начнется морская болезнь?» спросила она, когда Ноа отнес ее сумку в кабину капитана. Кабина? На лодке она такая же, как в самолете? Придется это выяснить. Не начнется, возразил он. Я взял таблетки от укачивания и имбирные конфеты. Они всегда помогают. Что ж? Но распахнул объятия. Нас ждет открытое море, Хейзел. Неужели тебя это не воодушевляет? Скорее беспокоит. Там еще и акулы. В лодке нет акул, Хейз а если я упаду за борт не упадешь <смех> он подошел и обнял ее было прохладно поэтому хейзел позволила ему это а еще ей просто нравилось когда он ее обнимал доверься мне хорошо со мной ты в безопасности обещаю она подняла лицо и посмотрела на него я доверяю тебе просто многое может пойти не по плану да но ты думай о том как хорошо все может сложиться они все еще говорили о морской прогулке или обо всем что между ними было хейзел очень хотелось верить, что все может наладиться, но она неспроста в течение 15 лет занималась одним и тем же не меняла работу и круг друзей. хейзел любила осторожничать, но почему то даже не осознавала этого пока не оказалась на шаткой лодке в объятиях мужчины, на которого, быть может, нельзя положиться, который мог в итоге сделать больно. Но ведь приключения всегда небезопасны. А выходить из зоны комфорта по определению некомфортно. И если последние несколько недель чему-то её и научили, так это тому, что все хорошее случается, когда рискуешь время от времени когда доверяешь этому мужчине да хорошо попробую лицо но озарило улыбка он поцеловал хейзел в нос и продолжил экскурсию по маленькой лодке итак сперва основные лодочные термины передняя часть лодки это нос а задняя корма хейзел кивнула справа правый борт а слева левый хорошо а это «Штурвал!» «Руль? На лодке это называется штурвалом!» «Как вычурно!» Он рассмеялся. «О, да!» «Зачет будет?» — спросила хейзел проводя ладонью по штурвалу. «Возможно. Планирую сдать его на отлично. Меньшего я и не жду. Погоди, ты говорил, что жил на этой лодке, когда только приехал. Как такое возможно?» Хейзл окинула скамейки скептическим взглядом. Навряд ли мужчина такого роста мог спать на них с комфортом, не говоря уже о том, что он бы полностью был беззащитен перед стихией. «Самое интересное я оставил напоследок», но ответил ей дерзкой ухмылкой и поднял шторку возле рулевого колеса. Перед ними оказалась маленькая дверь, ведущая в жилую зону. «Потайная дверь!» — Хейзл заглянула в каюту. Внутри находились кровать, небольшая плита на одну конфорку и еще две скамьи. Ух ты! Прямо как в доме на колесах! Да, тут скромно, но временно перебиться можно. Я купил абонемент в спортзал и принимал душ там. Но потом теснота надоела. Не сомневаюсь. Хейзл выглянула из дверного проема и увидела, как Ноа возится с какими-то важными на вид рычагами и рукоятками. Она с наслаждением наблюдала за ним в естественной для него среде обитания. Ноа выглядел серьёзным, подготавливая лодку, а она редко видела его таким. И сейчас могла понять, почему люди доверяли ему свою безопасность во время рыболовных туров. «Готова?» — спросил он, поймав ее взгляд. «Как никогда». Но игриво подмигнул ей, и на его лице вновь промелькнуло радостное волнение. Он закрыл дверь каюты под палубой, отвязал лодку от причала, и они отправились в Великую Неизвестность или к побережью Дрим-Харбора. В любом случае, это было немного страшно и очень волнительно. А еще стало идеальным приключением для завершения их веселого лета. Какое-то время путешествие шло гладко. Пока Ноа управлял лодкой, Хейзел не сводила с него глаз, и пришлось признать, что ему это очень нравилось. Похолодало, и Хейзел накинула капюшон, напомнив ему о том дне на пляже, о том, чем они занимались и о чем говорили. Ноа шутил, сказав, будто почувствовал, что заявил права на Хейзел, когда она надела его толстовку. Ну, вроде как шутил. Ему нравилось видеть хейзел в ней. Это служило маленьким заявлением всему миру о том, что между ними в самом деле что-то происходит. Будто они очутились в старшей школе, и хейзел давала всем понять, что не свободно. Нелепо, конечно, но факт. хейзел выглядела совершенно очаровательно. Ее щеки зарумянились от свежего воздуха, глаза сияли. Он хотел, чтобы она всегда была рядом. С ним. но покачал головой. «У тебя в сумке еще есть чем перекусить?» — спросил он, стараясь отвлечься от мыслей. На прошлой неделе он даже не был уверен, хотела ли Хейзл проводить с ним время, а теперь снова думал о вечности. Пора это прекращать. Особенно, если он и правда собирается воплотить свой план и помочь сестре. «Может, через неделю его здесь вообще уже не будет?» «Есть булочки от Энни, и...» Но улыбнулся, пока она копалась в огромной сумке. «Булочки? У нас чаепитие?» Хайзел сердито посмотрела на него, но он видел веселье в ее глазах. «Можно увезти девушку из книжного магазина, но... Но нельзя отобрать у нее булочки». Он рассмеялся, и Хейзел ответила ему улыбкой. Еще у меня есть чипсы, злаковые батончики, смесь сухофруктов, крендельки. Чипсы!» — перебил он, не дав ей перечислять дальше. Хейзел бросила ему пакет. Но отпустил штурвал и оставил лодку дрейфовать, пока они ели и наслаждались лучами полуденного солнца хейзел устроилась на скамье напротив него, отправляя в рот кусочки булочки и потягивая чай из термокружки. «А если бы я была клиентом?» — сказала она некоторое время спустя, глядя на воду. «Как бы все проходило?» «Что ж...» — Ноа сложил руки за головой и откинулся на спинку. «Мы бы обговорили время при бронировании тура». «Конечно, само собой...» Хейзл наблюдала за ним, как всегда, будто изучая, так, будто он был не так уж и плох в ее глазах. Хейзел была единственным человеком в его жизни, под чьим взглядом у него не возникало ощущения, словно в нем ищут то, чего нет. «Боже, разве можно оторваться от этого, от соблазнительного чувства, что ты достоин?» «Так вот», — он прокашлялся. «Потом я отвез бы тебя в свои лучшие места для рыбалки, в зависимости от времени года и твоих рыболовных предпочтений, конечно же». «А люди злятся, если им не удается ничего поймать?» — спросила она. «Иногда. Но я стараюсь, чтобы день прошел весело, даже если мы ничего не поймаем». Хейзел кивнула, снова глядя на воду. Облака затягивали небо, отбрасывая тени на волны. «Хочешь порулить?» — спросил он. И Хейзл вновь с удивлением посмотрела ему в глаза. «Это тоже входит в тур?» — уточнила она, вскинув брови. Но посмеялся. «Только для тебя». Она расплылась в улыбке и встала, смахивая крошки с колен. «А если я во что-нибудь врежусь?» «Хейз», — рассмеялся он, — «во что тут можно врезаться?» «Ты удивишься». Он притянул ее ближе. «Мне кажется, у тебя все получится». но обняв за талию, усадила ее к себе на колени. Она была теплой, мягкой и пахла глазурью с булочек Энни, пряной и сладкой, как сама хейзел «Руки на штурвал», — велел он. «Похоже на надуманный предлог, чтобы усадить меня к себе на колени», — проворчала хейзел но в ее голосе была слышна улыбка. «Получилось же!» Прошептал Ноа ей на ухо, и она задрожала. Есть капитан? Хейзл взялась за штурвал и устроилась поудобнее у него на коленях. Ноа застонал, и она рассмеялась, прекрасно зная, что делала с ним. Ничто не отвлекало так, как ее круглая попка, устроившаяся между его бедер. хейс простонал он, когда она слегка поерзала на нем и почему он целую неделю сторонился этой женщины? Если ему выпало провести с ней только это время, то пора перестать тратить его впустую». Но поцеловал ее за ухом, продолжая обнимать за талию, пока она вела лодку в открытое море, и наслаждаясь близостью ее тела. И Если бы день выдался не таким прекрасным, а хейзел в его объятиях не была бы так восхитительна... Тогда Ноа, возможно, уделял бы больше внимания погоде. Он планировал вернуться на берег до вечера, а ураганный ветер северо-востока не должен был их задеть. По прогнозам, он проходил к югу от Дрим-Харбора. Ноа проверил. Всё утро наблюдал по спутникам. Но в итоге они оказались от дома дальше, чем он задумывал, а небо стремительно застилали тучи. И некогда легкий ветерок... Стал резким и холодным. Спутник больше не показывал, что ураган проносится мимо. Теперь его край пролегал прямо над их нынешним курсом к дому. «Чёрт!» — пробормотал Ноа. «Что такое?» Хейзел оставила управление лодкой и свернулась калачиком под одеялом, которое он бросил ей, едва поднялся ветер. Она не сводила с Ноа больших карих глаз, взволнованно нахмурив брови. «Чёрт возьми!» Но просил довериться ему, но по-крупному облажался. «Не подвел, называется. «Тут с погодой по курсу возникли некоторые трудности. Полагаю, солнечно не будет. э ну да, есть такое». Он провел ладонью по волосам, перебирая варианты, что же делать. Вода уже была неспокойной. Белые гребни волн били о борта лодки. И откуда взялся этот проклятый шторм? Ноа был уверен, что он их не заденет, а потом позволил себе отвлечься. Он напортачил. Снова. Просто многое может пойти не по плану. Ноа в ее голосе слышался страх, и он ненавидел себя за это. Хейзл. Она отвернулась к воде, крепко схватившись за металлическую перекладину возле скамьи, на которой сидела. «Хейзл, посмотри на меня!» Его голос прозвучал строго и серьезно, настолько не похоже на его привычный тон, что она резко повернула голову. «Я все решу, хорошо? У меня есть план!» Она кивнула, не сводя с него взгляда. «Даю слово». «Хорошо». Ее ответ был едва слышан из-за ветра, но Ноара слышал, тихий, но уверенный, полный доверия. Сейчас она доверяла ему гораздо большее, чем просто летнее веселье. На день он бросил Хейзел спасательный жилет, и она встревоженно посмотрела на него. На всякий случай. Пошел дождь, и стекла ее очков покрылись каплями воды. Но это не смогло скрыть испуг в ее глазах, когда она надевала спасательный жилет и застегивала его на груди. И запомни. «Увидишь акул? Бей по жабрам!» Хейзл тихонько захныкала от страха. «Я пошутил! Господи, Хейз, прости! Я просто шутил! Все будет хорошо! Я знаю, где мы можем переждать шторм!» Она кивнула, едва уловимо. Никакого остроумного ответа. «И тогда ты наконец-то сможешь почитать, хорошо?» Ответом ему стала легкая улыбка. Она больше у него и не было времени. Нужно развернуть эту чертову лодку и добраться в безопасное место. Сейчас же.